Глава 69. В комнате Насти погас свет. Елена выключила телевизор, чтобы не мешать дочери спать, и уменьшила громкость телефона. Она одна с дочкой. Мужской мир остался за порогом квартиры и напоминал о себе телефонными звонками. Вот позвонил Сергей, третий звонок за вечер, и она его снова сбросила. До этого дважды с ней пытался связаться Марат. Он тоже услышал короткие гудки отбоя. Неужели мужчинам не ясно, что она сама должна разобраться в своих чувствах? От счастья Елена позавидовала Алёне Ланской. Девица не мучилась моральными проблемами, а открыто и цинично манипулировала поклонниками. Они выполняли её команды, шли на преступления, грабили и, возможно, убивали неугодных соперниц. Душителем мог быть сильный и примоляние рыков. Умного Щукина использовали для хитрых ограблений. Щукин фанат гениальной идеи. Щукин – фанат гениальной идеи, для которой нужны немалые средства. Узнав о миллионах долларов, он решил завладеть ими. Троица, связанная любовью и ревностью, осуществила задуманное, но украденные деньги исчезли. Значит, кто-то еще незримо участвовал в дерзком ограблении и вышел на аванс цену в последний момент, чтобы присвоить все средства и замести следы. В результате двое убиты, третий выжил чудом, деньги пропали. На последнем допросе Щукин признался, что Ланская говорила о загадочном авторе, придумавшем план ограбления, которому они должны были отдать половину добычи. "Кто этот автор?" спросил следователь, глядя в глаза Щукину, чтобы понять, обманывает он её или нет. Мы спрашивали, но она отказывалась отвечать. Искренне возмутился парень. "Одно мы поняли: автор связан с киностудией. Что-то ещё можете о нём вспомнить?" Алёна его боялась и восхищалась одновременно. Она говорила, что если не выполнит требование, утоит деньги, то станет третьей актрисой, которую Щукин сморщился, склонил голову и заколотил кулаками себе по лбу. Это я виноват, не захотел делиться. Из-за этих паршивых денег её убили. Он не обманывал. Он любил Ланску и не стал бы выгараживать её убийцу. Значит, автор существует. Но кто скрывается под этим именем? Сценарист, режиссёр, актёр, продюсер или некто приближённый к ним? Что ещё предпримет осторожный автор, если узнает, что Щукин выжил?